В то время, как они так разговаривали, на дороге показались два монаха Бенедиктинского ордена верхом на двух дромадерах, так как мулы, на которых они ехали, были немного меньше дромадеров. На путешественниках были надеты дорожные маски, а в руках они держали зонтики. За ними ехала карета, сопровождаемая четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими погонщиками мулов. В Карите сидела, как впоследствии оказалось, одна сеньора из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только ехали по той же дороге, как и она. Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу. «Или я ошибаюсь?» Или это будет самое громкое приключение, какое когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились, должны быть и есть, без сомнения, волшебники. Они везут в карете похищенную ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло. «Дело это будет похуже ветряных мельниц», — сказал Санчо. «Слушайте, сеньор, ведь это монахи!» бенедиктинского ордена, а в карете, должно быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете, чтобы дьявол опять не попутал вас». «Я уже говорил тебе, Санчо», — ответил Дон Кихот, — «что ты мало смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом убедишься». Говоря это, Дун Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по которой ехали монахи, и когда ему показалось, что они настолько приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им: «Чудовищная дьявольская отродье! Сейчас же освободите знатных принцесс, которых вы против их воли везете в карете. Если же нет, приготовьтесь к немедленной смерти! Как?» достойной каре за ваше злодеяние. Монахи попридержали поводья своих мулов, и, изумленные как фигуры Дон Кихота, так и его словами, ответили — Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудовище и не дьявольское отродье, а два монаха Бенедиктинского ордена. Следуем мы своей дорогой и не знаем, едут ли или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы. «Меня вы не обманете льстивыми словами, потому что я вас знаю, вероломный свалоч! – крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил рассинанты и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким бешенством и яростью, что если б тот сам не соскочил с мула, то был бы сброшен с седла и тяжело ранен, а может быть и убит. Когда второй монах увидел, как обошлись его товарищем, он всадил пятки в бока своего доброго мула и быстрее ветра помчался по долине. Санчепанса, Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время подоспели двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина. Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанной его сеньором Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на землю, вырвали ему бороду и так отколотили, что он лежал, растянувшись на земле без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он ни медленно, ни минуты взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, смертвенно-бледным лицом, и когда он очутился верхом, поскакал вслед за своим товарищем, который, отъехав на порядочные расстояние, поджидал его и смотрел, чем кончится весь этот ужас. И, не желая дожидаться конца приключения, они продолжали свой путь, творя крестные знамения усерднее, чем если б дьявол сидел у них за плечами. В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой, сидевшей в карете, говоря ей, «Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собой, как ей заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей сильной рукой. А чтобы избавить вас...» От труда узнавать имя вашего освободителя, знаете, что я Дон Кихот Ломанческий, странствующий рыцарь, искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной Донии Дульсинеи Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу я прошу вас только об одном, чтобы вы вернулись в Тобоса, от моего имени представили сеньоре Дульсинеи и рассказали ей то, что я сделал для вашего освобождения. Один из всадников, сопровождавших карету, родом Бискаец, слышал, что говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует, чтобы она повернула тотчас же автобоса, Бискаец подъехал к Дон Кихоту, схватил его за копье и обратился к нему. Не то на плохом кастильском языке, не то на еще худшем бискайском, говоря «Уберись, рыцарь!» «Ходи к черту, клянусь Богом, создавшим меня, если мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я, бескаец!» Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему, «Если бы ты был рыцарь, но ты не рыцарь, я бы уже наказал тебя за твою глупость и дерзость, презренное создание!» На это бескаец ответил, «Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь!» как то, что ты христианин, брось копье, возьми в руки меч, и тотчас ты увидишь воду, которую несешь в кошке. каяц на суше, и дальго на море, и дальга к черту, и лжешь, если говоришь, что это неправда». «Теперь вы увидите», — сказал. «Аграхис», — ответил Дон Кихот, и, бросив копье на землю, обнажил меч, прикрылся щитом и устремился на Бискайца с явным намерением лишить его жизни. Бескаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой и из наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же... Противники ринулись друг на друга, точно два смертельных врага. А Остальные бывшие там пытались примирить их, но не могли, потому что Бескаец сказал на своем ломаном наречии, что если ему не дадут кончить сражение, он собственноручно убьет свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете, и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бескаец нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что если бы рыцарь не защитил себя щитом, он был бы рассечен до пояса. Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул громким голосом. — О, повелительница души моей, Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей доброте, находится в столь страшной опасности. Сказать это, схватить меч хорошенько, прикрыться круглым щитом и кинуться на бескайца было для него делом мгновения, так как он решил поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискайц, видя, что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения и своей стороны решил поступить так же, как и Дон Кихот. Итак, он ждал его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к подобным штукам животное стояло, как вкопанное. Дон Кихот... Как уже было сказано, устремился на осторожного с поднятым мечом и с твердым намерением разрубить его пополам. А своей стороны ждал его тоже с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бескается, и их самих от угрожавшей им великой опасности. Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории оставляет битву нерешенной. Оправдываясь тем, что он не нашел других сообщений об этих подвигах Дон Кихота, кроме уже переданных. Правда, что второй автор этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла быть придана забвению, или же чтобы умы Ламанча были так мало любознательны, что в Ламанческих архивах или письменных столах не нашлось бы документа, относящегося к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался найти конец этой приятной истории, и так как небо благоприятствовало ему, он и нашел его, а каким образом будет рассказано в следующей главе.